CIPP навыки. Любой может понять, что Алекс не помогает себе, питаясь нездоровой едой, ведя малоподвижный образ жизни и тратя часы впустую, уставившись в экран. Очевидно, что жестокое обращение с физическим телом таким образом может нанести не только психологический, социальный, когнитивный, эмоциональный и даже духовный ущерб. Но мы редко осознаём тот факт, что эти отношения развиваются и в другую сторону. Если мы сначала успокоим и отрегулируем физическое тело, мы сможем успокоить центральную нервную систему и улучшить наше психологическое состояние. TIPP расшифровывается как Temperature температура, Intense exercise интенсивное упражнение, Paced breathing ритмичное дыхание, Paced muscle relaxation парное расслабление мышц. Эти четыре умения могут успокоить раздражённую лимбическую систему и снизить общее возбуждение. Физическое возбуждение влияет на психологическое возбуждение и информирует о нём. Попробуйте холодную воду. Обрызгивание лица прохладной водой на самом деле активирует так называемую реакцию млекопитающих на погружение, которая является древней адаптацией, приводящей к замедлению сердцебиения, дыхания и общему успокоению нервной системы. Примите быстрый холодный душ. Приложите кубик льда на шею или запястье. Или, если сможете, опустите ноги в прохладную озёрную или морскую воду. Низкие температуры влияют на метаболизм вашего организма, лимбическую систему и гомеостатический баланс, в результате чего вы чувствуете себя спокойнее. Начинайте двигаться. Интенсивные физические упражнения также оказывают уравновешивающее и регулирующее воздействие на организм. Всплеск интенсивной физической активности высвобождает адреналин и вызывает кратковременную эйфорию. Интенсивные физические упражнения это здоровое развлечение, которое наполняет ваше тело насыщенной кислородом кровью, а учащённое сердцебиение оживляет каждую ткань и орган тела. Делайте всё, что заставляет вас интенсивно дышать, потеть или придаёт немного румянца вашим щекам. Дышите ритмично. Ваше дыхание и ваше эмоциональное состояние тесно связаны. Если вы дышите медленно, глубоко и ритмично, вы просто не можете находиться в состоянии паники или подавленности. Просто попробуйте это. Медленно вдыхайте на счёт 2 или 3. Делайте паузу. Затем контролируйте выдох на счёт 2 или 3. При этом представьте, что ваше кровяное давление и частота сердечных сокращений снижаются. Используйте парное расслабление мышц. Выберите пару мышц, например, верхнюю часть обоих бёдер или мышцы каждого большого пальца ноги, и напрягите их как можно сильнее на вдохе. Задержите дыхание, затем очень медленно и контролируемо ослабьте напряжение на выдохе. Трудно быть эмоционально напряжённым и взволнованным, если ваши мышцы расслаблены. Напряжение мышц перед расслаблением приводит к более глубокому спокойствию. Повторите упражнение несколько раз, а затем переходите к другой парной мышце, пока не проработаете всё своё тело. Это отличный соединитель разума и тела, который позволяет вам замедлиться, успокоиться и расслабиться. Это может сочетаться с ритмичным дыханием и особенно полезно ночью в постели, чтобы помочь вам заснуть. У использования TIPP есть одно огромное преимущество. Ваш разум не требуется Вы можете заметить негативные мысли, искушения, расстроенные эмоции, тревожные циклы. Тем не менее, вам вообще не нужно иметь с ними дело, а заниматься только на уровне своего тела. Большинство психологических техник само успокоения не работают, потому что люди выполняют их в возбуждённом состоянии. Например, если вы попытаетесь рационально поспорить с самим собой о том, почему вам не следует паниковать, до вас по-настоящему не дойдёт. Если ваше сердце бешено колотится, мышцы напряжены, а кровяное давление зашкаливает, сначала вам нужно расслабиться, а затем действовать на уровне мыслей, чувств и рациональных аргументов. Что касается Алекса, то его ситуация улучшается, когда он начинает вносить определённую привычку в свой распорядок дня. Хотя он не может долго стоять, он делает утреннюю разминку, где использует свои руки и адаптирует упражнения таким образом, чтобы он мог выполнять их лёжа. Как только ему становится жарко и он потеет, он остывает под холодным душем и заканчивает тем, что быстро растирается полотенцем. Он обнаруживает, что независимо от того, с каким плохим настроением он начинал, он всегда чувствует себя немного более живым и контролирующим себя, когда начинает утро таким образом. Он также узнаёт, что когда физическая боль становится слишком сильной, Он может отвлечь себя, делая дыхательные упражнения. Он обнаружил, что парное расслабление мышц ночью перед сном помогает остановить бешеную работу мозга и позволяет ему лучше высыпаться. Эти занятия не являются чудодейственными, но они позволяют Алексу снизить уровень своего возбуждения, чтобы он был более восприимчив к другим стратегиям, таким как упомянутая ранее перестройка мышления, рефрейминг и так далее. Боль всё ещё присутствует, и проблема по-прежнему остаётся проблемой, но его реакция на неё теперь адекватная и умелая.